Что-то вроде негодования поднималось в душе Жиля. Конечно, он тут 10 дней вёл себя как мальчишка, как свободный от всяких уз молодой человек. А к чему всё это свелось? Провёл 2 часа с порочной девчонкой, до да целой ночи разговаривал с умниками о пустошённом алкоголем и приспособленчеством. А в это время Натали окружали знакомые лица, взволнованные люди, вдруг утратившие всю свою гордость.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 Он сам не мог понять своей ревности, своей бешеной злобы. Ведь Наталья вернулась, всё бросила ради него. Вот она тут. Чего же он боится? Я видел и твою сестру, и Флорана на похоронах. Она жаловалась, что от тебя давно нет вестей. Ты бы ей написал? Завтра напишу, сказал он.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 этои совершенный возлюбленный с этим воплощением совершенства жизнь в конечном счёте наладилась он даже сможет сказать сейчас знаешь мне очень тебя недоставало и это не будет ложью но у него зуб на зуб не попадал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 Никто в Лимузени не доверял ему, решительно никто, даже родная его сестра Аделия, которая однажды, набравшись смелости, отвела Наталю в сторону и спросила, счастлива ли она, но с таким видом, будто спрашивала о чём-то невозможном. "Ну нет там больше нечего делать", говорила Наталья, а он теперь часто задумывался. Быть может, они правы, эти положительные люди, прочно стоящие на земле. Время шло. Апрель уже опушил зеленью деревья, и они всё жили, как жилось. Однажды утром Жил пришёл в редакцию Сияющий. Накануне вечером он написал очень хорошую статью о Греции. Он прочёл её Натале, она была взволнована этой статьёй. И он почувствовал себя очень уверенным. В самом деле, Фермон нашёл, что написано хорошо, и Жан похвалил. Даже Гарнье, который со времени знаменитой ночной вылазки жилья немного сторонился его, поздравил товарища с удачей. Статья была написана сжато, страстно и чётко. Именно такие статьи в газете следовало бы печатать каждую неделю, заявил Фермон.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 сказал Жан: "Сегодня у Марты гости, не могу подложить тебе такую свинью. Пойдём лучше ко мне", сказал Жэль. "Наталья вернётся только в половине седьмого, а дома нам удобнее будет поговорить о событиях в Греции".